Пытка Ивана Грозного Лютый помещик Судьба забросила Путилина в имение его дальних родственников Ха в Энской губернии. Я настойчиво советовал моему талантливейшему другу несколько отдохнуть после его непрерывных трудов. «Друг мой, не будет ли это роскошью?» — улыбался Путилин. «Ты считаешь, Иван Дмитриевич, отдых роскошью?» Что поделаешь? Я, как тебе известно, не принадлежу самому себе. Но ты рискуешь не принадлежать никому, кроме нирваны, если будешь так форсить своим здоровьем. Не лучше ли немного отдохнуть, собраться с силами? Он внял моим увещанием, и мы очутились в имении Ха. «Веди растительную жизнь, пей молоко, собирай грибы». «А главное, не думай!» Путилин усмехнулся. «Так-таки ни о чем!» «Ни о чем!» «Я знаю, дорогой Иван Дмитриевич, твою непоседливость, ты и в мирно шумящих соснах готов видеть следы страшных преступлений, а ты, доктор, вполне убежден, что здесь, в этих окрестных поместьях, все благополучно!» «Да ни о каких разбоях не слышно!» — Вообще ты можешь, мой знаменитый друг, хоть на короткое время забыть свою знаменитую кривую. — Знаменитый и знаменитую. — усмехнулся Путилин. — Ты говоришь это так уверенно? — Кормили нас, как на убой. Цыплята, молодые двухнедельные барашки, жирные полотки, всевозможные соленья, варенья, настойки. — Скучно, — сказал мне как-то великий сыщик. — Почему? Посмотри, как дивно хорошо кругом. В огороде чудесный запах овощей, как пахнет укроп, какая зависть огурцов, как олеют и синеют головки мака, какая красота разлита во всем, повсюду. — А кто знает, доктор, может быть... В этой благодатной природе кто-нибудь плачет, тоскует. Мысль моя о мозговом переутомлении Путилина получила реальную окраску. Ну, разумеется, он переутомился. Ему во всем чудятся ужасы, преступлений, злодейств. На пятый или шестой день нашего пребывания в имении «Зеленые лужки», принадлежащем хату, Путилин обратился ко мне. «И так все спокойно?» «Все?» «И в этом ты твердо уверен?» «Полагаю. Думаю. Убежден. Подойди ко мне». Я с живейшим любопытством подошел к моему великому другу. «Смотри прямо!» Голос его зазвенел знакомой мне резкостью. «Куда?» «Все прямо!» Видишь ли ты там вдали красивую усадьбу, расположенную в лощине?» «Вижу. Ты не знаешь, кому она принадлежит?» «Откуда я могу это знать? Я первый раз в этой местности?» Я, пристально сильно заинтересованный, впился взором в эту усадьбу. Большой белый каменный дом. Он выдается из парка, густого, тенистого, которым словно кольцом охвачен. Это недалеко отсюда, всего с полверсты. Прекрасно. Дом как дом, усадьба как усадьба. Дальше-то что? Гениальный сыщик чертил палкой по песку. — Там доктор-дьявол живет. Тихо пробормотал он. — Как дьявол? — Очень просто. Там живет лютый помещик. «Почему, Лютый? Отчего ты называешь его дьяволом?» Я во все глаза глядел на знаменитого сыщика. А утро было на редкость хорошее. В воздухе немолчно звучала песнь птиц, к которой робко смело примешивался стук травяных кузнечиков. «Тю-тю, ку-ку, ку ток ток ток-ток-ток, тик-тук-тук». Природа справляла свой великолепный пир, Гимн ее несся к тому бездонному небу, где жаворонки купаются в синеве воздуха и где они так сладостно поют. Путилин выпрямился. — Слушай, сегодня поутру ко мне пришел крестьянин этой проклятой усадьбы. Она принадлежит кому? — Не догадываешься? — Нет. Она принадлежит богатейшему дельцу из потомственных русских дворян, награбившему деньги и решившемуся отдохнуть на новой земле. Это Ихменьев, барин хоть куда. Он женат. Одна дочь от прежней жены в пруду утопилась. — Но при чем же здесь ты, Иван Дмитриевич? — Слухом земля полнится, доктор. — Крестьянин! Он арендует у барина хуторок один. Как его угораздило узнать, кто, я не знаю, зная только, что он мне поведал историю. В лицах, в подлинных диалогах я ее изображу тебе. Батюшка, ваш, превосходительство, спасите. Кого, что, почему? Лютый помещик живет у нас, нас всех в кабалу взял. Ты ему и так, и это, к работай. Кто же он? Эхменьев, и зверь одно слово шкуру дерет с человека. А чем же? А чем попало? Бьет мужика, который ему задолжался, а сам таково гневно кричит. Будете, сукины сыны, понимать, как теперь на волю стремиться. Мы, божьи милости, отцов ваших на не драли, а вы о свободе возмечтали бить вас, всю дурь выбить из ваших хамьих костей. Да... Это еще что? Мы, значит, привыкли, чтобы нас били. А вот как он супружницу свою мучает. Ты, доктор, понимаешь, что я насторожился. Как же мучает он супругу свою, спрашиваю его? Ухмыляется он. Вот до чего ревнивый черт, не приведи, Господи. Одно слово, зверь лютый. Не только к господам ревнует, к парню каждому. А барыня Евдокия Николаевна хорошая барыня, не только лицом, а прямо, можно сказать, обхождение всем. Уж она, голубка, никого не обидит, никого без внимания не оставит. А он постылый, мучением ее придает. Каким же таким мучением? А вот на глазах ее бить, драть, сечь велит ирод великий тех, значит, кого не любит. Держит ее, а сам кричит своим палачам — Растений Всыпь до последней кожи! Пусть полюбуется!» Сомлеет эта барыня. Дух в ей от жалости сопрется. «Подлец ты! Самый настоящий подлец! И что ты это делаешь? Ведь кровь их мужиков на тебе проклятом отольется!» Хохочет только лютый помещик. «Жалко!» «За тебя стыдно!» «Путилин!» В волнении прошелся по саду. «Ты понимаешь теперь, что рассказал мне крестьянин?» «Понимаю, Иван Дмитриевич. И ты... ты полагаешь, что я могу оставить это дело без расследования? Я, стал быть, должен быть немым свидетелем того, как лютый помещик будет придавать мучениям и издевательствам всех вплоть до своей горемычной жены?» что я мог ответить благороднейшему человеку. Борьба во мне происходила. С одной стороны, мне дорого было его здоровье, с другой, я чувствовал, что он глубоко прав. Разве не было необходимо расследовать и, главное, пресечь зверство лютого помещика? Это был зверь, по-видимому. Когда мы заканчивали наш разговор, к нам подошел высокий, рослый господин с толстым лицом, обрамленным густой каштановой бородой. — Позвольте представиться, соседний помещик Евграф Игнатьевич Ехменьев. И он протянул мне руку. Как-то невольно я отшатнулся. Противно было пожимать руку под лицу. Путилин выразительно поглядел на меня. Это был особый путилинский взгляд. — господин Ехменьев... — чрезвычайно ласково и любезно спросил гениальный сыщик, находившийся на отдыхе. — Яс. — Я очень-очень рад познакомиться с вами. Это доктор мой, ипохондрик, нелюдим. Подходили члены семьи Ха. — Нашли нашего великого непобедимого? — смеясь спрашивал сам Ха, обращаясь к Ихменьеву. «Орла видно по полету!» — расхохотался лютый помещик деланным смехом. «А ястреба по когтям?» И когда Путилин это произнес, Яхменьев вздрогнул. «Почему вы называете меня ястребом? Ваше превосходительство!» «Это я в ответ на ваше птичье сравнение. Вы меня орлом, я вас ястребом». Чук-чук. Прозрачной дымкой окутывается старинный барский сад. Пахнет легкою меризедой, настурциями. Ночь, благодатная летняя ночь, полная особой нежной прелести, уже спускает свой полог над полуспящим имением. В кустах прибрежных влюбленно перекликались соловьи. Я близ тебя стоял смущенный, Томимый трепетом любви. Из окна барского дома, Где все полно стародворянскими традициями, Доносятся аккорды рояля. И эту прелестную песнь весне Поет милый, нежный, серебристый голос. Путилин подошел вплотную к Яхменьеву. «Я влюблен в вашу усадьбу», Как мне хотелось бы осмотреть ее поближе. Ехменьев, это была еле уловимая секунда, пристально поглядел в глаза знаменитому отдыхающему сыщику и насмешливо ответил. «Мой дом к вашим услугам, Иван Дмитриевич». «Спасибо. Ваша роща мне так нравится. И эти огни, и эта чудесная дорога». «Врешь, не того добиваешься», — донеслось до меня бормотание соседа-помещика Ха. Я поспешил сообщить это моему благородному другу. «Смотри, Иван Дмитриевич, ты раскрыл карты». Путилин, прислушиваясь к пению какой-то ночной птицы, как бы рассеянно ответил мне, «Мы узнали друг друга». «Как так? Ведь ты друг и родственник Ха, он сам помещик». В друге и родственники Ха он разгадал другого Путилина. Того Путилина, который до сих пор старался по мере сил и возможностей приносить пользу униженным, оскорбленным и стерзанным. Итак, борьба объявлена. Посмотрим, кто кого победит.